и другие препараты из чая будут находить все большее применение в медицинской практике. Таким образом, чай, начавший свою жизнь как лекарственное растение в IV веке, можно сказать, переживает на пороге своего полуторатысячного юбилея вторую молодость. Вот несколько примеров того, что чай как лекарство не только не устарел, но идет полностью в ногу с нашим атомным веком. По опытам доктора Маккледона, Соединенные Штаты Америки, в чай содержится настолько высокий процент фтора, что он может с успехом использоваться в качестве удобного и эффективного средства, предотвращающего порчу зубов и, главным образом, препятствующего возникновению кариеса, болезни, разрушающей эмаль зубов. Только ввиду того, что большинство людей пьет чай с сахаром, который как раз содействует порче зубов. Профилактическое значение чая резко снижено. Поэтому доктор Макледон рекомендует пить чай без сахара, причем взрослым, подверженным кариесу, в более высокой концентрации, чем обычно. Детям же можно давать чай даже с годовалого возраста, но обязательно с молоком и не слишком много, причем преимущественно утром, чтобы не ухудшить сон ребенка. Еще более поразительно открытие японских ученых Тейджа Угай и Энси Хаяши, доказавших, что чай является прекрасным противоядием при отравлении организма с тронцием-90. Этот вредный изотоп, как правило, содержащийся в радиоактивных осадках, вносится в организм человека не только непосредственно из радиоактивного воздуха, но и с молоком и овощами – и вызывает такие раковые заболевания, как лейкемия. Наблюдения за больными, пострадавшими от атомного взрыва в Хиросиме, показали, что те из больных, которые уехали к родным в чае, производящий район Уджи, и пили много высококачественного зеленого чая, не только выжили, но и определенно заявили, что от чая им стало лучше». Проверка действия чая и его экстракта на животных, которым был введен стронций-90 в смертельной дозе, показала, что чай поглощает до 90% опасного изотопа. Иными словами, почти полностью ликвидирует его вредное воздействие на организм. Оказалось, что при одновременном введении чая и стронция, тонин чая адсорбирует и уничтожает стронций-90% раньше, чем тот успевает дойти до костного мозга. Японские ученые считают, что дозировку стронция-90 всегда можно держать в организме гораздо ниже допустимого уровня, если регулярно пить достаточное количество крепкого зеленого чая. В заключении не лишне будет напомнить и о некоторых старых народных но, к сожалению, не всем известных способах применения чая при различного рода широко распространенных недомоганиях. Очень крепкий и сладкий: с сахаром, горячий чай с молоком, противоязвие при отравлениях алкоголем, наркотиками, лечебными препаратами, например, люминалом. Теплый чай средней заварки с лимоном, чёрным перцем и мёдом, мочегонное и патагонное средство при простудных заболеваниях, дыхательных путей и лёгких. Крепкий оклаждённый настой смеси зелёного и чёрного чая с добавлением небольшого количества виноградного сухого вина одна чайная ложка на 1 стакан средство для промывания глаз при воспалительных процессах век